Денис. Я решил сегодня пораньше забрать сына из школы и посмотреть на Светлану Николаевну. Это глупость, не поступок мужика, которому за 30, но сделать ничего с собой не смог. Просто вышел из офиса, сказав, что б меня сегодня больше не ждали, и поспешил в школу. Дети в кабинете полукругом стояли вокруг девушки, которая что-то писала. И видимо, сильно торопилась, постоянно поглядывая на часы. И добрые детки сказали мне о том, что Светлана Николаевна заполняет очень важные бумаги. И было сказано таким тоном, что я не лез и не приставал. И учеников совсем не смущало, что стою вокруг стола, они сами являлись тем самым источником шума, который отвлекал. Посмотрев в класс, Заметил настольные игры на последней партии, и идея появилась сама собой. Позвал детей играть в шашки, и они, естественно, побежали. Даже стали спорить, кто будет играть первым. Учительница посмотрела на меня такими удивлёнными глазами, что на секунду смутился. Но напомнил я про бумаги, которые лежали ровной стопкой на столе. Не знаю, сколько прошло времени, но выиграл всех, как бы ни старался поддаваться. И дети на жаловались учительнице и повели её состизаться со мной. Встали рядом с ней, оставляя меня без поддержки. Даже собственный сын переметнул свой на другую сторону. Вот и воспитывай потом после этого. Шучу, конечно. Игра шла быстро и в какой-то момент неожиданно закончилась. Я смотрел на шахматную доску и не верил своим глазам. Меня переиграли как мальчишку. Как так получилось? Но спросить у учительницы не удалось, как только появился воспитатель, а Светлана быстро начала собираться. Пакет, в который девушка складывала тетради, за считанные секунды увеличивался в размерах. Точно так же и женская сумочка, в которую поместили журналы и папку. Неужели собралась сама такую тяжесть нести? Предложив свою помощь, заведомо знал, что Света откажет. И пока придумывал слова для уговора, сын решил папе помочь. Но учитель не создаваться не собиралась, точно так же, как и я. Подхватил пакет и направился на улицу. Да. Прекрасно знаю, что так себя не ведут. Но она учитель моего сына. Но это не значит, что не могу помочь. Могу и помогать буду. Как только Светлана Николаевна с тихим вздохом садится в машину, то начинаю говорить первым. Вы извините, что я так по-варварски. Просто пакет действительно тяжёлый. Она поднимает голову и смотрит большими и печальными глазами. И я теряюсь, потому что только недавно в них плясала жизнь, а сейчас они потухли. И так разительны были изменения. Денис Максимович говорит спокойным и немного уставшим голосом. Мне бы хотелось, чтобы подобного впредь не было. У меня есть своя личная жизнь. На этих словах отводит взгляд, словно стыдно за эту самую жизнь. И я не уверена, что мой молодой человек будет доволен вот таким помощником. Я всё понимаю и киваю, крепко сжискивая зубы, потому что эта замечательная девушка не моя, и вряд ли моей станет. Я не буду лезть в ее личную жизнь, не буду навязываться. Но наблюдать со стороны так, чтобы это было незаметно, никто ведь не запрещает. Светлана называет адрес, по которому ее нужно отвезти. И я понимаю, что это совсем близко от нас. Вот что значит удача. А почему он вас не встречает? Казалось бы, такой закономерный вопрос. Вот только Светлана вскидывается... Смотрит так, словно я переступил запретную черту, наступил на больную мозоль и со всей силы ударил под дых. Он работает, выдавливает из себя, отворачиваясь. Артём деликатно молчит, и в наш небольшой диалог не лезет. Мы подъезжаем быстро, за каких-то 20 минут, и как только девушка благодарит за помощь и сбегает, я отъезжаю чуть дальше от подъезда. но притормаживаю, потому что к Светлане подходит парень, чуть старше её и значительно младше меня, целует в щёко и открывает дверь. Заходит в подъезд первым, даже не придержав дверь и не взяв пакет. Артём тоже видит эту картину и качает головой. "Он её не любит", произносит малыш вслух. И эти слова так схожи с моими мыслями. А ещё злость нарастает и непонимание. Почему вот такие замечательные и искренние девушки достаются непонятно кому? За что? За какие заслуги всю неделю гоняю от себя увиденную картину и стараюсь сосредоточиться на работе. Но эти печальные глаза и мужик, так не любящий свою женщину, доводит меня до того, что бегу в школу раньше времени, но не успею. Светланы Николаевны уже нет. Опоздал на 15 минут. Дома сын садится за уроки и попутно рассказывает о том, что на следующих выходных они с классом опять идут в театр, только на другую постановку. И я сказал, что нам нужно два билета. Сын смотрит внимательно так, словно напротив меня сидит не ребёнок, а взрослый собеседник с багажом знаний за плечами. Всё правильно. Я бы с удовольствием посмотрел другой спектакль. И я так вдохновенно рассказываю об игре актёров и декораций, что не замечаю, как сын на мгновение задумывается ещё сильнее. Замолкаю на полуслове и внимательно наблюдаю за Артёмом, который так же пристально рассматривает меня. Пап, тебе ведь Светлана Николаевна нравится? Выносит он вердикт, а для меня это как выстрел в голову, точный и болезненный удар. Резко выдохнув, поднялся на ноги и направился к двери. Глупости. Она твоя учительница, и я к ней хорошо отношусь. Очень уважаю таких людей. Оборачиваюсь и вижу, что сын мне не верит. И как ему объяснить, что в нашей жизни всё очень и очень сложно, что ничего не зависит только от одного человека и его желаний. Не могу подобрать слов, нервно провожу рукой по коротким волосам и виновато смотрю на ребёнка. Когда он успел вырасти и стать таким внимательным? Я ее сегодня нечаянно мамой назвал. Сознается малыш и опускает голову. А у меня перед глазами темнеет. Неужели Света отругала за такие слова? Нет, она не может. Она должна понять, что у Артема нет мамы. Вот он под скопившимися эмоциями и впечатлениями так ее и назвал. И... Мне важно знать ответ. Наверное, я даже жду того, что сын разочаруется в девушке. Тогда и я последую его примеру. Но нет. Она меня обняла и в голову поцеловала. Даже ругать не стала. Выдыхаю и прошу сына следить за своими словами, потому что Светлана Николаевна для нас никто, просто учитель, который с пониманием относится к детям, который помогает адаптироваться к школе. которые тратят своё время лишь бы выслушать каждого. Она такая одна. И она не моя.